Глава девятая. В Таганрог Георгий на зимних каникулах так и не попал. Он, правда, хотел все-таки поехать. Как только после недели болезни температура упала до тридцати восьми, но мать сама воспротилась. «Да ты что, Егорушка!» — кричала она в телефонную трубку. «Конечно, соскучилась я. Но разве можно больному в поезд? Продует в дороге. Еще хуже заболеешь. Ангина — это тебе не шутки. Осложнение на сердце может дать». Здоровье потом ни за какие деньги не купишь. Вам, молодым, не понять. Ты уж отлежи, сыночка, как следует. А я, может, потом сама к тебе выберусь. Гляну, хоть как ты там устроился. Господи, до чего дожила. Денег нету ребенка навестить. Что ты кушаешь там, Егорушка? — Да что всем мам, то и я, ответил Георгий. Мне что ли особое что-то надо? Тебе побольше надо кушать, вздохнула мать. Мясо, овощи. Ты растешь еще. — Куда мне еще расти? — засмеялся он. — И так вымахал, верста коломенская, люди оглядываются. — Ну, может, я попозже подъеду. — Приезжай, сына, приезжай, — всхлипнула мать. — Ты у меня один свет в окошке. Он положил трубку и медленно отошел к лифту. Мать прислала телеграмму, чтобы он в семь вечера ждал ее звонка на общежитской вахте. И вот он поговорил с ней, и неожиданно разбередилась его душа. — Если бы не армия. Нынешняя разлука с матерью давалась бы Георгию тяжелее, но за два года он привык к своей отдельности от дома, а к тому, что мать мало что понимает в его жизни, он привык еще раньше. Он давно уже понял, что главное чувство, с которым живет его мама, это даже не страх, а какая-то тихая опаска. Может быть, этого не было, когда был жив отец, но отец умер, когда Георгию было четыре года, и он просто не помнил мать другую. Она боялась за него всегда и опасалась его, что он упадет с качелей во дворе, что начнет курить, что пойдет со старшими пацанами купаться и утонет, что его выгонят за непосредливость из престижной чеховской школы и придется идти в простую возле дома, а там свяжется с плохой компанией, что в армии его будут обижать, что окрутит какая-нибудь хитрая девка, заставит жениться по залету. Это последняя забота. Была Георгию совершенно непонятно. Мать не хотела, чтобы он ехал в Москву, не понимала, зачем ему это надо, и хотела только, чтобы он жил по-человечески, спокойно, зажиточно, но не слишком, как все. Из чего ей в таком случае было беспокоиться из-за его женитьбы? Наоборот, радоваться должна была бы, если бы сын пораньше обзавелся семьей и перестал рваться неизвестно куда — «рыпаться», как она говорила. Но, наверное, привычка всего опасаться так прочно въелась в ее душу, что она уже боялась даже того, что должно было бы ее радовать. Георгий понимал, что он вылетел из дома, как сосновой семечкой из шишки, и несется, кувыркаясь по ветру, и неизвестно еще, где пустит корни, и пустит ли вообще, может, упадет на голый камень или в заросле сорняков, сквозь которые не пробьется никогда. Сам он, если чего и боялся на свете, то только от того, что чувствовал в маме, вот это ее опаски. Ему казалось, что она присуща всем женщинам, как всем им была присуща радость от того, что попала в руки очередная синица, убогая работа за гроши, импортный плащ за бесценок, какой не есть мужчина. Он вернулся в комнату, лег, не раздеваясь на застеленную кровать, закинул руки за голову, и воспоминания сами собою пришли к нему, словно вытянутый из прошлого разговором с матерью. До да Дембель оставалось три месяца, и Георгий уже считал не то что дни, а, кажется, даже часы. В этом он был похож на всех солдат, которым срок выходил одновременно с ним. Разве что Дембельский альбом делал без энтузиазма. Просто делал, чтобы не отличаться от остальных и обойтись без лишних вопросов. Да ему в любом случае не до собственного альбома было бы, будь он даже этим увлечен, перед дембелем фотограф оказался востребован как никогда прежде. За какой-нибудь месяц пленок, реактивов и фотобумаги ушло столько, сколько Георгий не потратил, пожалуй, за все два года службы. Он штамповал фотографии со скоростью автомата, глаза у него стали красные, как фонарь в лаборатории, кожа на пальцах облезла от того, что он постоянно возился с растворами. Командиры скорому дембелю не радовались. Георгиев набор был большой, солдаты оказались удачными, а кого пришлют на место этих сообразительных, иди знай. Может, бандюганов или наркоманов, которых к ракетным установкам на пушечный выстрел нельзя будет подпускать. Но командирское беспокойство казалось ерундой по сравнению с Зининым. Георгий понимал, что их отношения, если можно было назвать отношениями, то, что между ними происходило, когда он приходил в библиотеку, и они оставались наедине, зашли в тупик, из которого есть только один выход — расстаться как можно скорее. Он обрадовался, когда их роту неожиданно вывезли на полевые учения за 50 километров от гарнизона. Хотя бы неделю не грозили ему каждый день бессмысленное объяснение, и никто ничего от него не требовал, разве что как следует отстреляться из автомата, да выполнить еще десяток нехитрых армейских дел, которые казались ему сущими пустяками. Но когда учения кончились, не зайти к Зине было нельзя. Ну что она сделала ему плохого, чтобы он бегал от нее, как нашкодивший кот? Да и он ничего плохого ей не сделал. Георгий зашел, как всегда, вечером, когда она была в библиотеке одна. Зина бросилась ему навстречу так порывисто, что он даже руки вперед вытянул. Не упала бы она, споткнувшись, а домотканный половичок, расстеленный перед библиотекарской стойкой. «Ох, как скучала, Гошенька! Как скучала!» — выдохнула Зина, ткнувшись лбом ему в ребра. «А боялась как?» «Чего ты боялась?» Он наклонился, прикоснулся губами к светлому тоненькому пробору у нее на голове. «А случи, что на учениях этих?» Она подняла на него глаза. «Мало ли, оружие же!» «И что за страхи ты выдумала?» — пожал плечами Георгий, осторожно отстраняясь от нее. «Отец твой всю жизнь при оружии, и ничего же не случилось. То отец, а то муж», — покачала она головой. Он вздрогнул, услышав эти слова. Зина много раз говорила, что мечтает связать с ним жизнь навеки, что хочет быть вместе до гроба и прочие подобные пошлости, от которых он морщился» но вот так определенно и уверенно называла его впервые. «Какой еще муж?» — спросил он каменным голосом. «Как какой? Ты и есть, Гошенька?» — торопливо проговорила она. «Я как тебя встретила. Больше ни с кем, ты же знаешь». От прежних ее разговоров — про гроб и вечную связь — Георгий просто уклонялся, отшучиваясь. Но сейчас он понял, что отшучиваться больше невозможно, да и не нужно. «Зин!» — сказал он, вдохнув поглубже. — Ну, с чего ты замуж за меня собралась? Любишь ты меня, что ли? — Люблю, — с готовностью кивнула она. — Конечно, люблю, а как же? Лицо у нее при этом было такое, словно она говорила. — Да не все ли равно, божечки? Как сказал однажды, когда Георгий зачем-то попытался пересказать ей содержание книги, которая его влекла, и уже пересказывая вдруг понял, что самого главного словами все равно не выразить. «А меня ты спросила?» — рассердился он. «Я тебе говорил когда-нибудь, что люблю?» «И какой из меня муж?» «Да ты что?» — воскликнула Зина. «Из кого же, если не из тебя?» «Ты не пьющий!» — принялась она загибать пальцы. «Откуда ты знаешь?» — теребил ее Георгий. «Тут просто пить нечего, тайга кругом». «Пьющего сразу видно!» — покачала головой Зина. «Вот отец мой пьющий!» — так мать говорит. «У него даже у трезво, глаза как у собаки». — Вроде Игнать жалко, и в похтель к себе ложить неохота. Георгий невольно засмеялся точности этого сравнения. — И ласковый ты, — продолжала Зина, — я ведь Гоша. — но вижу я, что ты меня не любишь, а все равно ты со мной ласковый, всегда побеспокоишься, чтобы мне удобно было, хоть и на полу, и целуешь всегда, даже когда кончишь уже, и ничего тебе от меня больше не надо. И тут ему стало так тошно что даже возражать расхотелось. Он вдруг подумал, что же видела за свои восемнадцать лет эта маленькая светлая девушка? Кого же она видела, если такая мелочь кажется ей чем-то необыкновенным? «Зин, прости ты меня», — выдавил он, — «не надо мне было с тобой». «Почему не надо?» — улыбнулась она. «Разве нам с тобой плохо? Ты же простой, Гоша. Ты как я. Не москвич какой-нибудь». Они-то гордые все, понятно, столичные штучки. Им красивой жизни хочется. Привыкли, чтоб шумно, кругом, весело. А тебе чего? Мы б с тобой душа в душу жили. Знаешь, как бы я за тобой смотрела хорошо. Не хочешь в гарнизоне? Дом бы купили в поселке. Мы же с матерью всю жизнь за отцом по медвежьим углам. Я все умею, никакой работы не боюсь. Да ты и сам не ленивый. Или в Уссурийск можно перебраться. Или хочешь, я с тобой уеду куда захочешь. Мы же молодые, Гошенька. Нам же все дороги открыты. Зин, не надо про это, а?» Почти умоляюще произнес он. «Не хочу я этого ничего. Дом, дороги какие-то. Ну, я учиться хочу, если тебе причины нужны». «Не надо так, не надо». Вдруг с подозрительной легкостью согласилась Зина. И правда, чего это я расквахталась?» «А я тебе свитер связала», — вспомнила она. «Помнишь, у меня белый есть. И тебе связала такой же, из козьей шерсти. Дни-то длинные на работе». «Я пойду», — вздохнул Георгий. «Какой ток был от этого разговора?» Пленок пять отснял на учениях. «Обещал хлопцам поскорее сделать. Всю ночь придется сидеть». «А как же?» Зина взяла его руку, положила себе на грудь, Он почувствовал тело под шелковой тканью розовой блузки. — Давай дверь запрем. — Агушенька, Гошенька, — горячо прошептала она, — неужто ты совсем по мне не соскучился? — Конечно, он соскучился по ней. Нет, не по ней, а именно по тому, о чем она говорила сейчас. По ее трепетному телу, по ее груди у себя под ладонями, по светлым струям ее волос, которые почему-то возбуждали его больше всего. Но как он мог запереться с нею, после всего, что было сказано. Теперь он чувствовал, что от Зины исходит не только то обычное, мелочное, что всегда его раздражало, но и какая-то скрытая опасность. Секунду помедлив, Георгий высвободил руку и, не прощаясь, вышел из библиотеки. О том, что придется просидеть всю ночь, проявляя пленки, он сказал не только для того, чтобы отделаться от Зины. Гарнизонная лаборатория, простенькая, приспособленная только для черно-белых фотографий, была единственная сотня километров кругом, поэтому работы у него хватало. Георгий только-только опустил фотобумагу в проявитель, когда дверь неожиданно открылась. «Кому там приспичило?» — заорал он. «Хоть бы постучался!» Но крик застыл у него в горле. Обернувшись, он увидел в тревожном красном свете подполковника Бережного. Хоть гарнизон был и небольшой, и замкнутый, и все здесь друг друга знали, все же рядовому Турчину не приходилось видеть командира части вот так, один на один. Да еще и ясно было, что подполковник пришел специально для разговора с ним. — Здравия желаталь! — вскочил Георгий. — Да сядь, сядь! — поморщил собережной. — И не ори, не на плацу. — Свет включить? — пробормотал Георгий. — Не надо, я тебя и так разгляжу, — усмехнулся подполковник. Он был не в форме, а в белом свитере, наверное, тоже связанном из козьей шерсти. В красном свете фонаря его лицо казалось четко вылепленным, скульптурным, и становилось заметно то, что невозможно было разглядеть днем значительность этого лица, благородство черт, но благородство какое-то давнее, размытое, оплывшее, лицо у него, как свеча, не кстати, подумал Георгий. И тут же совсем другая мысль заставила его похолодеть. «Она беременная, наверное», — подумал он о Зине. «Ну точно, потому и разговаривала так спокойно». Оснований для такой мысли было более чем достаточно. В том, что Зина никак не предохраняется, он был уверен. Толком предохраняться самому тоже оказалось затруднительно, потому что гарнизонный киоск не предусматривал подобной солдатской нужды. Однажды Георгий попросил Зину купить презервативы в поселковой аптеке, но она так покраснела, как будто он предложил ей пройтись по улице голой. «Да ты что, Гошенька?» — чуть не плача пробормотала Зина. «Как же я буду их покупать?» «За деньги, как еще?» — пожал он плечами. «Невеликие расходы». «Расходы, может, и невеликие, а стыд какой!» — обиделась она. «Через полчаса весь поселок сплетничать станет». Через час все бабы гарнизонные, на завтра матери доложат, Зинка твоя резинки брала. Тут тебе не город. Ну, купи в городе, — сказал он, — в уссурийск на сессию поедешь, вот и купи. Зина промолчала. Презервативы Георгий купил сам, получив увольнение в поселок. Собственно, он только для этого туда и рвался. Больше делать в этом забытом богом селении ему было нечего, но продавали их подсчет. Оказывается, существовал лимит, а в последнее его увольнение и вовсе не завезли. И хоть Зина уверяла, что она все свои дни записывает и бережется, он очень в этом сомневался. А теперь, значит, наверное, бережной заметил его растерянность. Да ты не дергайся, усмехнулся он. Я же никак старше по званию пришел. Так, конфиденциальная беседа. И тут Георгий неожиданно успокоился. В самом деле, что это он? Как ни крути. А почти два года он пользовался Зининой податливостью. Не могло же это пройти бесследно. Странно даже, что ее отец только сейчас выбрал время для конфиденциальной беседы. Конечно, насчет Зинки, не заставляя Георгия начинать разговор, сказал подполковник. Дура она у меня, вся в мать. Да ты, наверное, сам заметил. Не то чтобы совсем, промямлил Георгий, совсем, совсем. — покачал головой тот. — Куриные мозги. Или тебе это нравится? — Нет, — сказал Георгий, — это не нравится. — Соображаешь, значит, — хмыкнул Бережной. — Правильно мне насчет тебя докладывали. Ну и что думаешь делать? — А что? Она что ли? — Да нет, вроде, — пожал плечами Бережной. — Говорит, не беременная. У Георгия словно камень с души свалился. Он даже дышать стал свободнее и чуть не вытер пот со лба. Да вовремя сдержал этот откровенный жест облегчения. Бережной закурил, в комнате запахло дешевым крепким табаком. Сразу почувствовался и не сильный, привычный спиртной дух, исходящий от подполковника. В красном свете трудно было разглядеть, собачьи ли у него глаза, но Георгию почему-то неловко было думать об этом. «А зачем тогда что-то делать?» — выпалил он. «И правда...» — усмехнулся Бережной. — Но она так не считает. — Пристала. — Скажи ему, скажи. — родная ведь кровь все-таки единственная. — Но стреляться, может, и не станет. Грозит только... — Как стреляться? — испуганно перебил его Георгий. — Из чего стреляться? — Да и я говорю не чего. — Да и не из-за чего. — Соображать надо было, кто ей пара, а кто нет. — Ты не пара, это точно. — Почему? неожиданно для себя спросил Георгий. «Правда, он тут же пожалел об этом. Нашел, кого спрашивать. Да и зачем?» «Глаз у тебя горит», — снова усмехнулся подполковник. «На таких, как она, только те женятся, у кого уже отгорело все, или кто от рождения потухший. Я вот дурак был в молодости, не понимал, думал, приеду по назначению, служить буду как положено, а в свободное время рассказы писать о жизни, как она есть» из народной, так сказать. Нужна, значит, жена, чтоб подштаники стирала на пользу труду и творчеству. А тут Катерина, как раз такая, но глупая. Так это же хорошо. Зачем ракетчику умная жена? Валька Лебедев, однокурсник мой, женился на интеллигентной, образованной, так она от него через месяц сбежала с точки. Тундра, сказала, кругом дремучая, и люди такие же. Георгий смотрел, как свивается багровыми кольцами дым, как вздрагивает папироса в руке Бережного, что-то мучительно живое, чувствуясь и в дыме этом, и в подрагивании узловатых пальцев, как на картинах Рембрандта, только тревожнее. — Что смотришь? — заметил его взгляд подполковник. — Конечно, выпиваю. В пределах нормы. Военно, естественно. О рассказах давно уже и речи нет. Чтобы рассказы писать — Не на чистых подштанниках жениться надо было, да и не только для рассказов. Чтобы человеком остаться тоже, — ты, беденка, — говорил, — в институт кино поступать хочешь? — Если получится, — кивнул Георгий. — А если таланта не хватит? — спросил Бережной. — А если хватит? — пожал плечами Георгий. — Если заранее опасаться, тогда уж лучше вообще не рыпаться. — Это правильно, наверное, — медленно проговорил Бережной. «Чего и жить, если от себя ничего не ждать?» «Только ты Зинку оставь в покое, а?» «Как-то почти жалобно попросил он. Тебе такая не нужна?» «Ясно же. У тебя, вон, неизвестно, есть ли еще талант. А жить, как все люди, ты уже не хочешь. Ну и нечего ее зря обнадеживать». «Я не обнадеживал», — пробормотал Георгий. «Свинья, конечно». Он поднял голову, прямо посмотрел грустные, влажно-блестящие глаза подполковника. «Да ладно!» — улыбнулся тот. «Жениться ведь не обещал?» «Не обещал!» — кивнул Георгий. «Но все равно же!» «А насчет все равно же!» «Может, это для нее и лучше еще?» — сказал Бережной. «Хоть узнала, как оно по-человечески бывает!» «За кого ее тут выдавать-то?» — уныло добавил он. «Невесты в избытке, а лейтенанты все с женами приезжают после училища. Примета такая есть!» На место службы женатом уехать, чтобы не спиться. Но насчет ее замужества пусть мать думает. Он затушил окурок в Георгиевой чайной чашке, тяжело поднялся со стула. — В библиотеку больше не ходи, — сказал подполковник уже совсем другим, суровым тоном. — Увижу, на губу отправлю, так и знай. Потерпишь без книжек до дембеля. Бережной вышел, хлопнула дверь. Как ни странно... Георгий не почувствовал облегчения после этого, такого, в общем-то, удачного выяснения отношений. Глаза Бережного, в которых если что и было собачье, то только неназываемая тоска, о причине которой не имели понятия его дочь и жена. Его лицо похоже на чистую, навсегда плывшую свечу. Георгий вдруг вспомнил песню Высоцкого, которую всегда любил неизвестно за что, и черной точкой на белый лист Легла таночка на мою жизнь.